«Хаторга!» — проговорила она всхлипывая. Не боятся они Бога мироеды. Кровопийцы проклятые проговорила кораблёва. Ни за что засудили девку. В это время, Среди оставшихся у окон женщин раздался раскат хохота. Девочка тоже смеялась, и ее тонкий детский смех сливался с хриплым и визгливым смехом взрослых. «Арестант двора что-то сделал такое, что подействовало так на смотревших в окна». Ах, кабель бритой, что делает? проговорила рыжая и колеблясь своим жирным телом, прижавшись лицом к решеткам, закричала бессмысленно неприличные слова: "Тота -то шкура барабанная". Чего гогочет, сказала Кораблева, покачав головою на рыжую и опять обратилась к Масловой. Много ли годов? Четыре, сказала Маслова, и слезы полились так обильно из ее глаз, что одна попала на папиросу. Маслова сердито скомкала, бросила ее. И взяла другую. Старожиха, хотя и не курившая, Тотчас же подняла окурок И стала расправлять его, Не переставая разговаривать. «Видно и вправду, касатка, — касатка говорила она, — Правду-то Боров сживал. Делают, что хотят, А мы так сгадывали, что освободят. Мать Вивна говорила, а слабонят? а я говорю, нет, говорю, касатка, чует мое сердце, заедят они ее. Так и вышла, говорила она, очевидно, с особенным удовольствием слушая звук своего голоса. В это время арестанты уже все прошли через двор, и женщины... Переговаривавшиеся с ними, отошли от окна и тоже подошли к Масловой. Первая подошла пучеглазая корчемница с своей девочкой. — Что же, где уже строго? — спросила она, подсаживаясь к Масловой и продолжая быстро вязать чулок. — того и строго? — То денег нет. Были б денежки, Да хорошего ловчака нанять. Небось, оправдали бы, Сказала Кораблева. Тот, как бишь его лохматой, Насастой, Тот, сударня моя, Из воды сухого выведет. Кабы его взять? Как же взяла? — оскалив зубы, сказала подсевшая к ним хорошавка. — Тот меньше тысячи и плюнуть тебе не возьмет. — Да уж видно, такая твоя планида, — вступилась старушка, сидевшая за поджигательство. — Легко ли? Отбил жену у малого. Да его же в кормить засадил. имени туды ж на старости лет. Начала она в сотый раз рассказывать свою историю. От тюрьмы до от сумы, видно, не отказывайся. Не суба, так тюрьма. Видно, у них все так. — сказала корчемница, и, вглядевшись в голову девочки, положила чулок подле себя, притянула к себе девочку между ног и начала быстрыми пальцами искать ей в голове. — Зачем вином торгуешь? — А чем же детей кормить? — говорила она, продолжая свое привычное дело. Эти слова корчемницы напомнили Масловой о вине. — Венца бы, — сказала она Кораблевой, утирая рукавом рубахи слезы и только изредка всхлипывая. — Гомырки! — Что ж, давай, — сказала Кораблева.